64. Да, да, да. Овладение собою есть неизбежная ступень на пути к могуществу духа. Не овладеть пламенем, не подчинив себе энергии в своем собственном микрокосме. Вот воля решила что-то применить на деле, в жизни, на практике, но внутри самого человека нечто восстает против этого решения и сует его на нет. Уподобляется тогда человек дому в себе, разделенному, которому стояния и нет. Это указывает на недисциплинированность, распущенность и неорганизованность своей собственной психической энергии. Как же тогда быть? Как же мириться с тем, чтобы враг находился внутри себя самого и вредил постоянно? Воля решает одно, а враг разрушает. Враг древний, враг сильный, враг хитрый и опытный очень, астрал ему имя, астрал, средоточие всех вожделений, слабости и противодействий. Беспредельную силу свою и власть над астралом надо в себе осознать, прежде чем начать с ним беспощадно бороться. Сама воля хочет чего-то, но не хочет астрал. Как же можно допустить? Что он одерживал верх в этом конфликте. Ведь это означает рабство духа, унизшей своей оболочки. Много таких безысходных рабов бродит по свету. Неужели умножим собою ряды этих ничтожеств? Каждая, даже малая уступка астралу, будет свидетельством нового рабства, усиливающим старое, уже существующее. Когда же конец? Неужели предадим себе власть и астралость тем, чтобы с ним и закончить свою бесславную и ничтожную жизнь? Несдержанный Яра, болтлив, потворщик всем слабостям воли, убийца триады, гнездо всего худшего и позорного, что есть в человеке, неугомонный и жалкий бояться? Неужели ему отдать власть над собою и быть безнадежным рабом? Учитель импульс дает собрать свои силы и желание беспощадно бороться с астралом. Силу врага надо знать. Хитероковарен, увертлив и ловок, настойчив и лжив. Умеет украсить любое падение и его оправдать, лишь бы только продлить свое позорное существование. Астрал надо в себе подчинить воле, Унять и даже убить, ибо в дальнейшем ходе эволюции дух он совершенно не нужен. Можно выполнить блестящую любую работу без всяких астральных эмоций. Они не нужны человеку, когда его дух достигает известной ступени. Победа над ним является обязательством духа, и надо бороться начать. Каждый день назначая себе задание. и решая, какие именно свойства его будут уничтожаться, и как борьба интересна. Примат Духа обеспечивает победу. Воля когда-то давно породила многие свойства астрала, и воля должна их убить. Учитель дает силы борьбу довести до конца, если решение воли будет длинней приходящих и меняющихся движений в астральном проводнике.